Глава 14. Давай, режь не тени, сказал я Ленке. Чем дольше оттягиваешь, тем труднее приступить. Ленка горько вздохнула и резанула себя по руке. Ненавижу это, сказала она с отвращением. Почему всё это так по-дурацки сделано? Не отвлекайся, ответил я. А то опять резать будешь. Ленка замолчала. Наша кровь тяжёлыми каплями падала на грубую каменную плиту, вспыхивая в полёте алыми искрами. С каждым нашим визитом искр становилось всё больше, а до земли долетало всё меньше. И с каждым разом мы всё сильнее ощущали источник и друг друга. Интересно, знают ли роды о таком эффекте? Насколько мне известно, у них всегда на источник настраивается только мать. Возможно, попытка сделать сразу две матери приводит к каким-то нежелательным эффектам. Я слишком мало знаю о радах, и шансы узнать больше не велики. И если там есть какой-то побочный эффект, кроме образования связи, то нам предстоит выяснить это самим. Как же мне не хватает интернета, в котором тебе охотно расскажут больше, чем ты хотел узнать, плюс то, что ты предпочёл бы не знать вообще. Здесь информацию приходится получать по редким обмолвкам, и чем ценнее информация, Чем неохотнее с ней расстаются. Причём при этом постоянно говорят что-то вроде: "Да нет, никакой это не секрет, просто мы об этом не говорим". Не могу себе представить, что в таком случае понимается под секретами и как их хранят. На всякий случай сразу забывают, наверное. Здешнее общество я бы уверенно охарактеризовал как информационно закрытое. Даже довольно безобидное сведения редко являются свободно доступными. Я всегда считал, что информационная закрытость ведёт к застою. Но похоже, что я ошибался. Это общество развивается медленнее, но определённо не стагнирует. И причины для относительно медленного развития промышленности, скорее всего, лежат не в информационной закрытости. Гораздо сильнее оно сдерживается экологическим законодательством и прочими искусственными ограничениями. Вполне возможно, что я несколько преувеличивал преимущества свободного обмена информацией, И это даже не говоря о проблемах, когда любой дебил легко мог найти подробные инструкции по варке наркотиков или по изготовлению бомб. Дай руку, перевяжу, сказал я Ленке. Не надо, сейчас само перестанет течь, ответила она недовольным голосом. Не капризничай, мне это не больше твоего нравится, успокаивающе сказал я. Да, я тебя перевяжу, а потом ты меня перевяжешь, и сладкий чай тоже будем пить. Лянка поморщилась, но вздохнув, смирилась. Мы сидели на обрубке бревна, поочерёдно откусывая от большой шоколадки и запивая её приторно сладким чаем. Стены светильника уже поднялись довольно высоко, но до окончания стройки было пока далековато. Впрочем, работа здесь шла днём и ночью. "Сейчас домой?" спросила Лянка. "Ты поезжай, а я хочу с лесным поболтать", ответил я. Есть у меня к нему несколько вопросов. Ведь на у тебя Кенни какие-то неподобающие встречи, варчливо сказала Ленка. С тобой пойду. Мы поднялись и не торопясь двинулись к опушке леса. Мой лес, сказал я в мобилку для охраны. Держитесь неподалёку, но в лес не заходите. После того покушения мы в одиночку здесь больше не гуляли. Каких-то проблем мы не ждали, но ведь и тогда никаких неприятностей не ожидалось. Так что сейчас подъезд к территории перекрывала рыжая рысь. Она сопровождал десяток охраны. Заходить далеко мы не стали, хотя снега было мало, и на открытых местах виднелась голая земля, в лесу уже успело нанести небольшие сугробы, и идти было сложно. Мы нашли поваленное дерево и уселись на ствол, подложив под куску пиона ткани. "Лесной, выходи поболтаем", громко сказал я. "Э, зачем мне с тобой болтать?" сварливо отозвался внезапно появившийся лесной. Был он довольно вызывающе одет в шорты, рубашку-поло и летние сандалеты. «Не холодно тебе?» — спросил я. «Я дух», — Лесной посмотрел на меня, как на идиота. «Какая разница, как я выгляжу?» «А, ну да», — смутился я. «Кстати, как тебя зовут? Я вот Кеннер. А мне нужно знать твое имя, человек». «По-моему, ты наглеешь, Лесной», — со вздохом сказал я. Так у нас дружбы не получится. Ты точно хочешь со мной испортить отношения? Лесной поморщился, но всё же решил не ссориться с хозяином земли. Зави, Энгварам, я к этому имени привык, сня охот и сказал он. Энгвар? Так ты, наверное, и викинг ходил. Хотя в художественной литературе грабительские походы скандинавов часто называют виками, на самом деле такие походы собирательно назывались викингом. А впоследствии и свободных бондов, большей частью безземельных, ходящих в викинги, тоже стали называть викингами. Плесной криво усмехнулся. Так что ты хотел-то? Сейчас у нас архитекторы проектируют ландшафт поместья. По лесу будет проложено несколько дорожек. Я не хочу всё это без доброго соседа решать. Подумай, как сделать, чтобы люди могли и в лес ходить, но при этом зверям и птицам мешали поменьше. Мне люди в лесу вообще не нужны, отозвался дух. Люди в лес ходить будут, с нажимом сказал я. И дети в лес ходить будут. Это не дикий лес, в котором ты себя можешь хозяином объявить, так что в твоих же интересах сотрудничать. Хорошо, присылай своих архитекторов, кисло сказал лесной. Вот и договорились, кивнул я. Только не надейся их обдурить. Все планы буду я утверждать. «Так что, если начнёшь что-то крутить, только хуже сделаешь». Леший кивнул, глядя в сторону. «А вот скажи, Ингвар, — начал я, — ты ведь дух. В нашем мире, как бы это сказать, слабо ощутим. Как ты умудрился в викингах побывать?» Дух поколебался, но всё же решил пообщаться. «Можно в человека вселиться. Не во всякого, только у кого мозги кривые». «А, одержимость, понятно». А там можно было и крови вволю напиться, и сил набрать. И много вас таких викингов ходило мало. Слишком опасно это. Если твоего человека убивают, то можешь и сам погибнуть. Даже если и не погибнешь, то потом весь путь придётся заново проходить. Так ты же дух, взял да и покинул человека, удивился я. Ты ещё считаешь, что можно из человека просто выскочить, как пробка из бутылки? снисходительно посмотрел на меня Леший. «Освободиться не так легко. Хорошо, если за несколько дней сможешь отцепиться. А ещё тяжко приходится, если экзорцисту попадёшься. Когда дух и силы из человека выдёргивают, от него тоже мало что остаётся. Но духи всё равно рискуют и вселяются. Вот ты, например. Мне чудом удалось вовремя соскочить. Обычно это для духов плохо кончается. «Понимаю». Догадался я. Кровь как наркотик, и мало кому удаётся вовремя остановиться. Верно, признал леший. Мало у кого получается. Одержимые вообще долго не живут. И сколько же лет ты по нашему плану гуляешь? Зачем мне ваши годы считать? усмехнулся лесной. Но в гальской войне я поучаствовал. Это про которую Цезарь писал, поразился я. Он больше себя хвалил, чем про войну писал, презрительно фыркнул дух. Если из его писанины всё враньё выкинуть, там разве что от десяток страниц останется. А, значит, ты за Галла воевал, догадался я. А Цезарь вам настучал, стало быть. Леша застыл в немом возмущении. Ладно, ладно, шучу, я поднял руки в примирительном жесте. Врал он всё и вообще победил нечестно. Всё о спросил, что хотел. Недружелюбно отозвался леший. Нет, есть ещё вопрос, улыбнулся я. Расскажи мне о Светлой госпоже Ингвар. Лесной застыл. После долгого молчания он наконец спросил: "Зачем тебе это знать?" "Мне интересно". "Интересуйся чем-нибудь другим. Всё, человека до свидания. Присылай своих слуг с планами". С этими словами леший исчез. Я со вздохом встал и сказал Ленке: Вот теперь домой. «Ну и зачем тебе все эти вопросы?» спросила Ленка, поднимаясь и отряхиваясь. «А тебе разве не интересно знать, как устроен мир?» в ответ спросил я. «Я и так знаю, как он устроен», снисходительно фыркнула Ленка. «У меня есть мужчина, и он меня любит. Значит, мир устроен правильно». Летописание и историю нам преподавал Гораст Сагал. «В мире Кеннера...» Пылеписание и историю традиционно считают разными, хоть и родственными предметами. В летописании есть максимально сухое и непредвзятое перечисление фактов и дат, тогда как история занимается анализом этих фактов и выявлением тенденций. Такое разделение позволило отделить факты от домыслов историков и в целом сделало историю больше похожей на науку, в отличие от нашей истории, которая часто напоминает политизированную беллетристику. Еврей совершенно типичного, даже немного карикатурного вида, в сочетании с которым традиционное русское имя выглядело довольно забавно. Несмотря на то, что он не был одарённым, почтенный Гараст пользовался огромным уважением у преподавателей и студентов академиума, прежде всего за глубокие познания и незашоренность мышления. Я и сам с огромным удовольствием слушал его лекции, впрочем, только исторические. Заучивание дат я никогда не любил. Элетописание нагоняло на меня скуку. Хотя Сагаал и настаивал, что именно летописание и является собственно наукой, которую стоит изучать. А об истории с лёгким презрением отзывался как об искусстве придать наукообразия своим фантазиям. Сегодня Сагаал решил рассказать нам о взаимоотношениях высших и богов, теме, которая меня всегда интересовала, и о которой мне до сих пор не удалось узнать ровным счётом ничего. Хочу вам сразу сказать, объявил Сагал, что по этой теме даже нам, преподавателям Академиума, известно чрезвычайно мало. Наши знания базируются большей частью на крупицах фактов, домыслах, обмолвках и тому подобных источниках. Ни высшие, ни тем более боги, совершенно не стремятся поделиться с нами хоть какими-то знаниями. Хотя у некоторых из вас есть шансы получить и реальные сведения. «Да-да, Орди, я имею в виду вас. Хотел бы я поменяться с вами местами». Я спрошу у мамы почтенной, вежливо отозвался я. Но не думаю, что она согласится на обмен, Гараст похихикал. Но «Ну ладно, вернёмся к теме. Мне, как учёному, пройти пересказ догадок и слухов, новых, как будущие владеющие, должны иметь об этом предмете хоть какое-то представление. Так что мы с вами посвятим наше сегодняшнее занятие пересказу мифов и легенд. хе-хе. Итак, мы знаем, что высшие начали проявлять себя вперёд примерно от 6400 до 6700 года. Нам неизвестно, что было до этого. Возможно, они не хотели вмешиваться в дела людей, а может быть, сила не позволяла владеющим тех времён возвыситься. Мы можем только гадать об этом. Но когда высшие вышли на сцену, они немедленно вступили в жёсткое противостояние с богами. Интересно заметить, что обе стороны отрицают что какое-то противостояние имело место и предпочитают делать вид, что от другой стороны попросту не существует. Для того, чтобы понять суть этого конфликта, нам необходимо остановиться на роли богов в человеческой истории. Впрочем, я здесь выразился слишком неточно. Роль богов чрезвычайно сложна и разнообразна, и мы о ней знаем совершенно недостаточно, чтобы иметь хоть какое-то основание об этом рассуждать. А, кстати, Надеюсь, среди вас нет поклонников какого-нибудь бога. Для владеющего поклоняться богам это очень неумная мысль, знаете ли. Нет? Вот ты хорошо. Сразу хочу вас предупредить, что очень нежелательно обсуждать подобные вопросы за пределами академиума. Не стоит дразнить богов и недооценивать их возможности. Даже в нашем обществе просвещённого политеизма подобные речи приведут вас к серьёзным неприятностям. В империи за обсуждение этих вопросов вас сожгут на костре. В муслимских государствах вас приговорят к смерти через побивание камнями. В Каганате иудаизм считается просто рекомендованной религией, поэтому там дело ограничится лишь штрафом. Правда, размер штрафа вас неприятно удивит. И если, допустим, для Орди он окажется посильным, для обычного человека дело, скорее всего, закончится долговой тюрьмой, вероятно, пожизненной. Хм, да, продолжим. Как я уже сказал, тема у нас непростая, и разбираться в ней надо начинать издалека, прямо с античности. Если мы посмотрим на античные войны, то увидим, что боги всегда где-то рядом, а то и принимают в войне непосредственное участие. Невольно возникает вопрос: а насколько они в этом замешаны? Простите, почтенный, вмешался я. Но предположение о том, что боги являются инициаторами войн, выглядит немного натянутым. В отношении некоторых войн это является бесспорным фактом орди. Например, можно вспомнить Троянскую войну, вероятно, самую грандиозную из войн античности. Начать её заставили именно боги, и они в ней активно участвовали сами. Но в целом я согласен с вами. Такое смелое предположение нельзя принять без дополнительного обоснования. Человек охотно начинает войну и сам, и в большинстве случаев влияние богов трудно проследить. И всё же, в настоящее время большинство серьёзных исследователей склоняется к мысли, что боги играют гораздо более значительную роль в античных войнах, чем это кажется с первого взгляда. С упадком Рима пришёл конец и античной цивилизации. Но что интересно, Историки, которые изучают античность, почему-то совершенно игнорируют один важный момент. Упадок Рима происходил одновременно с кризисом веры. Привычные боги больше не пользовались непререкаемым авторитетом и практически потеряли возможность прямо влиять на поведение людей. Мы не можем сказать, какой из этих процессов был причиной, а какой следствием, но можно уверенно сказать, что связь между ними есть. Как бы то ни было, Старые методы перестали работать, и боги немедленно нашли новые. Политеизму в Европе уступил место монотеизму, а старые боги под новыми именами постепенно переместились в новый пантеон в качестве святых и ангелов. Серия вторжений варваров окончательно добила Римскую империю, а заодно и исчерпавшую себя религию, и завершила переход к монотеизму. Через некоторое время в Вараве появилась уравновешивающая религия, и сформировалась новая стабильная конфигурация. Этот переход был более важным, чем может показаться с первого взгляда. Дело не в количестве богов, изменился сам способ влияния на людей. Если античные боги прямо вмешивались и отдавали приказы, то в новых религиях бог не общался с людьми непосредственно. Вместо этого он выступал в роли мудрого учителя, который даёт заповеди откуда-то свыше. В высшей степени замечательные заповеди, надо заметить. Настолько замечательные, что верующие не в состоянии им следовать. Да и жрецы, кстати, тоже. Отметим, что это верно не только для новых религий. Наши старые боги хоть и сохранили свои храмы, но в настоящее время также предпочитают общаться через жрецов. Неявное руководство оказалось гораздо эффективнее, Невозможно представить себе войну последователей Зевса с поклонниками Посейдона. А вот в новых религиях совершенно обыденно выглядит ситуация, когда верующий убивает соседа, друга, родственника лишь за то, что тот поклоняется тому же самому богу, немного по-другому. Что вы хотите спросить, Арди? Вы подводите к тому, что боги используют людей исключительно для того, чтобы брать энергию от жертв. Я находил сегодняшнюю лекцию невероятно интересной, хотя другие студенты явно были со мной не согласны. Судя по скучающим физиономиям, такие высокие материи большинству казались слишком оторванными от реальной жизни. Ни в не всяком случае, хотя на первый взгляд всё выглядит именно так. Среди современных исследователей существует твёрдое убеждение, что главной целью богов является руководство развитием человеческой цивилизации. Боги лишь используют наиболее удобный и выгодный для себя метод, а именно естественный отбор. Известно, что развитие идет только в условиях давления, когда комфорт приводит к застою. Однако у людей нет естественных врагов, которые могли бы обеспечить необходимую степень давления, и они неплохо справляются с созданием для себя комфортных условий. Я говорю, разумеется, не о комфорте отдельного человека, Но о росте среднего уровня комфорта в процессе развития человеческой цивилизации. Искусственное разделение людей на враждующие группы призвано создать давление, необходимое для нормальной работы механизма естественного отбора. Разумеется, в тех случаях, когда удобная враждебная группа отсутствует. При этом будет неправильно воспринимать деятельность богов, руководствуясь эмоциями. С точки зрения человечества в целом, они действуют правильно хотя и несколько грубовато. Здесь можно привести простую аналогию. С точки зрения популяции оленей, наличие волков – безусловное благо. Они истребляют больных и слабых, не давая им возможности произвести потомство, и тем самым уберегая популяцию от вырождения. Но отдельные олени воспринимают волков, разумеется, совершенно иначе. Интересы популяции в целом и отдельных её членов не всегда совпадают, Вот и мы не можем дать деятельности богов однозначную оценку. Ну что же? О богах мы немного поговорили. Теперь давайте обратим внимание на высших. Когда высшие появились или же просто вышли на свет, оказалось, что они вовсе не собирались участвовать в пьесах, разыгрываемых богами. По сути, они сделали невозможной всю разобранную нами деятельность. Очень быстро выяснилось, Что высшие охотно помогают защищать свои родные земли от внешних вторжений, но совершенно не желают в подобных вторжениях участвовать. Это сразу прекратило все сколь-нибудь масштабные войны, поскольку любое нападение обычно вызывало вмешательство высших, которое немедленно ставило точку в конфликте. Совсем недавно сиятельная Милослава Орди очень впечатляюще завершила небольшое вооружённое столкновение и у вас еще будет возможность увидеть своими глазами результат неудовольствия высшей. Можно также вспомнить и пример из жизни нашего княжества. Около тысячи лет назад одна из христианских сект попыталась устроить религиозное волнение в Пскове. Туда прибыли пятеро высших, которые уничтожили все псковские храмы Христа и убили всех, принявших участие в волнениях. От местного верховного жреца до простых прихожан. Корок был усвоен, и больше боги в княжествах ничего подобного устраивать не пытались. Кстати, христианского храма в Пскове нет до сих пор, и христианство там не поощряется. В целом, мы уверенно можем заключить, что высшие ориентируются прежде всего на духовное развитие. Их цель возвышение человечества через возвышение каждого индивидуума. Они редко интересуются наукой и техникой. На округ силы постоянно жертвуют огромные суммы на развитие и распространение духовных традиций. Например, по настоянию круга в программу всех школ ввели медитативные практики, причём начиная с младшей школы. Жречество было этим крайне недовольно и потребовало в качестве компенсации ввести обязательное изучение богословия. Однако они так и не сумели договориться между собой. Догмата каких именно богов следует изучать и в каком объёме? В отличие от высших, боги используют материалистический подход. Для них отдельный человек не представляет никакой ценности, и они находят совершенно нормальным использование ожесточайшего естественного отбора для формирования жизнеспособного общества. С их точки зрения, человечество является чем-то вроде муравейника, в котором ценностью является лишь сама общность в целом. Индивидуальное духовное развитие людей богов совершенно не интересует и даже воспринимается как нежелательное. Они опираются исключительно на технический прогресс общества. Как вы сами можете видеть, цели и методы этих сущностей слабо совместимы. В результате они действуют независимо друг от друга, но при этом вынуждены считаться с присутствием оппонента. В целом их отношения друг к другу можно было бы охарактеризовать как недружелюбный нейтралитет. Но ну а нам, обычным людям, их соперничество идёт скорее на пользу. На этом я и закончу мой сегодняшний рассказ. У кого есть вопросы? У меня, почтенный. Я поднял руку. Но кто бы сомневался, хмыкнул Гораст. Слушаю вас, Орди. Скажите, а как со всем этим сочетается буддизм? Прекрасный вопрос, Орди, заулыбался Гораст. И неожиданной. Мало кто за пределами узкого академического круга слышал хоть что-то о буддизме. Полагаю, ваши сиятельные мати в самом деле делятся с вами какой-то информацией. Надеюсь, вы при случае всё-таки расскажете своему старому преподавателю что-нибудь интересное. Я вежливо покивал, в мыслях обругав себя. Я увлёкся и совсем забыл, что здесь связи с Востоком гораздо меньше. Я о буддизме здесь даже специалисты не знают практически ничего. Попробую ответить на ваш вопрос в меру своих невеликих знаний. Начнём с того, что мы не знаем, является ли буддизм религией. Хотя у буддизма действительно есть некоторые черты религии, остаётся не выясненным главный вопрос. Кто такой Сиддхартха Гаутама, ставший Буддой Шакьямуни? Бог ли он или же он возвысившийся человек? А может, он всего лишь основатель философского учения? Без точного ответа на этот вопрос нам остаётся только гадать о сути буддизма. Некоторые исследователи считают буддизм ещё одним продуктом деятельности богов, которые просто пробуют разные методы на разных частях человечества. Существует даже теория, что буддизм создан богами для борьбы с высшими, и в поддержку этой теории говорит тот факт, что в тех частях мира, где исповедуют буддизм, Высшие появляются редко, и они никогда не бывают буддистами. Собственно, там и простых, то владеющих мало. Даже в Европе владеющие появляются чаще, несмотря на тотальное засеилье христианства. Словом, мы слишком мало знаем о буддизме, чтобы выносить какие-то суждения. Ясно лишь одно: это некий отдельный путь, и он, как и путь богов, совершенно несовместим с целями высших Если целью высших является развитие общества через духовное развитие его членов, то буддизм ориентирован исключительно на отдельного индивидуума. Общество в буддизме не от места. Благодарю за ответ, почтенный, сказал я. Если позволите, ещё один вопрос. Как лично вы относитесь ко всему этому? Сагал в глубокой задумчивости прошёлся взад-вперёд. Знаете, я всё-таки учёный, наконец ответил он. Я стараюсь не составлять какого-то определённого мнения, если оснований для этого недостаточно. Вот здесь мы имеем два, ну, хорошо, три разных пути. Но мы не знаем, ведут ли они к одной цели или же к разным. Мы, собственно, не знаем даже, что это за цель и будем ли мы счастливы до неё дойти. Что там в конце и зачем нас туда ведут. Хотя должен сказать, что я гораздо больше доверяю высшим, по крайней мере, Они когда-то были людьми. Богам я не доверяю совершенно, и вам не советую.